Глава 5. Ворошиловский удар. 30 июля, 2 августа 1941 года. Командир третьего механизированного корпуса, генерал-майор Черниховский. Выру. Теперь вперед! И только вперед! Прорыв вражеского фронта прошел с небольшими для третьего мехкорпуса потерями. Иван Данилович не заблуждался на этот счет. Все сделал ударный кулак из трех дивизий пехоты, поддержанной танковой бригадой и полком КВ. Только сейчас он в полной мере осознал, что значит группировать все огневые средства. По вражеским позициям вели стрельбу сотни орудий и минометов. Первая, она же единственная полоса обороны 290-й дивизии, за полчаса превращена в безжизненный лунный пейзаж, как на иллюстрации к известному роману, которым он зачитывался в юности. Подобное было в боях за Верден видел фотографии с той войны, империалистической. Здесь таких разрушений, конечно, не случилось, но все же линия фронта дважды прокатилась по позициям Новопсковского укрепрайона. Вначале вражеский штурм, долгий и кровопролитный, и вот немцев погнали теперь обратно. Такого количества убитых фашистов и красноармейцев тоже никогда не приходилось видеть. Несмотря на жесткие обстрелы и бомбежку нашей авиации, Передовые штурмующие батальоны 11-й армии буквально как трава луговая скошены уцелевшими вражескими пулеметами Последние просто передавили КВ, как и противотанковые пушки. Черниховский тут впервые осознал, насколько могут быть опасными хорошо забронированные машины, применённые массированно. А ведь по старым штатам в танковой дивизии должно было быть 63 таких гиганта, да еще больше 200 Т-34». Если такая лавина хлынула бы одновременно, да еще вместе с мотопехотой и при поддержке артиллерии, тут не пехотная, любая дивизия противника была бы целиком смята, разбита в дребезги. Хотя... Это все мечты и желания. Но как воюют немцы, генерал видел в Литве. Дерзко, при постоянных налетах пикировщиков, охватывая фланги и просто давя своей артиллерии очаги обороны. Этот прорыв — не более чем удачное копирование тактики врага и при этом создание огромного превосходства в силах, примерно 5 к одному. Пусть даже так, при таком внушительном численном перевесе, но ведь грамотно сокрушили врага, не дав ему ни одной минуты, чтобы опомниться. А теперь КМГ устремилась на запад, и его корпус головной. Пусть он еще не сбит как надо, а первые учения проводятся в настоящем бою, экипажи уже повоевали, Стрелки тоже пороха вдохнули. Со временем все сладится. К тому же полк КВ введен временно в мехкорпус, а идущие в авангарде второй танковой бригады командует полковник Дмитрий Погодин, один из самых опытных и решительных командиров, получивший звание Героя Советского Союза в первой десятке танкистов, отличившихся в боях Испанской гражданской войны. «Продвигайтесь к Валге. Утром ваши танки должны быть там. Нельзя упускать время». Командующий КМГ генерал-лейтенант Лирюшенко рукой рубанул воздух. «Смотрите, ваш авангард должен атаковать сходу. Там, как сообщили, только охранные дивизии немцев, слабого состава. В полках два батальона, всего один дивизион Гаубиц, мало противотанковой артиллерии. Нанесите по ней мощный удар, наотмашь! Навалитесь авангардом! Чем вы сможете усилить вторую танковую бригаду?» «Мотоциклетный батальон уже отправлен вместе с танковым АСНАЗа». «Выдвигаю следом пятую бригаду и корпусные части. В Арьегарде 46-я бригада и полк КВ. Меня беспокоит угроза с севера от Тарту, товарищ командующий. Пехотная дивизия противника. Ею займется 16-й стрелковый корпус. Одна из бригад первого мехкорпуса будет придана для усиления. Твоя задача — Валга. И ты выходишь в тыл всей танковой группы. Грами колонны, и колонные обозы, они длинной лентой растянуты до Вильянди». «Смотри сюда!» Палец Лелюшенко уткнулся в точку на разложенной на капоте эмки карте. Маленький городок на границе Латвии и Эстонии был поделен этими странами после окончания гражданской войны в России, а посему южная латвийская часть именовалась Валка. Город как раз на полпути между Вырус Востока и древним Феллином Вильянди, севернее. Невеликая Эстония. Тут расстояния по российским меркам откровенно смешные, В Латвии и Литве переходы больше были, когда под натиском немцев отступали, оставляя десятки подбитых и сломавшихся танков. А тут от Выру все находится почти в радиусе 60 километров. Что на Тарту идти, что на Феллин, а до самой Валги рукой подать. Два часа хода с лязгом танковых гусениц. И вот еще что, Иван Данилович. Лилюшенко провел пальцем по карте от Вильянди до Валги, затем очертил направление на восток. «Если ситуация изменится, а это может произойти и скоро, то по тебе ударит 41-й моторизованный корпус Рейнгарта, с которым ты в Литве сражался. У него четыре подвижных дивизии, из них две танковых, по сотне машин в каждой. Возможно, и больше. Там есть дивизион штурмовых орудий. Их в 8-й армии заметили. На Пайдер рвались, германскую пехоту поддерживая. Видел такие уже или сталкивался с ними?» «Приходилось, Дмитрий Данилович, но только один раз, и то мельком. На базе «тройки» изготовлены эти самоходки, они без башни, в рубке 75 миллиметровый окурок. Для 34-ки не страшно, а вот Т-26 или БТ вышибет на раз-два. Так что, как только германские танки пойдут на тебя, знай, ты свою задачу выполнил полностью». «Почему?» «Пусть немцы обратно к Пскову идут, они же мечутся туда-сюда» а мы время выигрываем. Потому оборону занимай подвижную, танками только из засад действуй, с пехотным прикрытием. Там озёры, болот до хрена, возможности маневра для фашиста ограничены, дорог мало. Перекрывай всё отрядами, пороти танков с десантом от каждой своей бригады, но полковые группы держи в кулаке на основных направлениях. Задержи их, пока пехота 16-го корпуса оборону не займет, «И выбивай у них танки!» В первую очередь только танки. И во вторую, и в третью. Это главное. Они без зубами без танков станут. А значит, на нас наступать не станут. Тебе все понятно, Комкор? Сделаем, товарищ генерал-лейтенант. Знаю, что ты довел приказы, но еще раз доведи до всех. Минометами долбить ПТО сразу, не давать стрелять по нашим танкам. Тебе не даром по две батареи полковых в 120 мм на каждую бригаду дали». Если зенитки свои вытащат, вдарьте тут всем, что есть, по позициям. Корпусную артиллерию сразу задействуй. КВ беречь. Их эти пушки насквозь прошибают. Так что уничтожай зенитки сразу, даже в ущерб другим задачам. Свои танки береги. Выволакивай все подбитые немедленно. Понятно? Так точно, товарищ командующий. В корпусе трактора и пять тягачей ворошилоиц. Постараемся все наши подбитые танки в тыл немедленно эвакуировать. Черниховскому хотелось добавить по возможности, но он не стал произносить эти слова, видя, что командующий КМГ Лелюшенко хорошо взвинчен. К тому же в последнее время бронетехники придавалось гораздо большее значение, чем было раньше. И так потеряли в Прибалтике многие сотни танков, и сейчас дорожили каждой машиной. О том и приказы командарма 11 Головатского постоянно напоминали и крутые меры, что жестко им принимались по каждому случаю напрасных потерь. Крутоват, генерал, но справедлив. Под таким командующим служить тяжело, но интересно, и самому хочется. Как говорили про строгих кадровых хунтер-офицеров старой императорской армии, и пропасть никому не даст, и по жизни не забалуешь. «Помни всегда, Иван Данилович, мелочей в военном деле не бывает. Проводники есть?» «Товарищи из укомов партии, латыши и эстонцы. В каждой бригаде они есть, и местный истребительный батальон придан. Коэстелитовцы немцев с восторгом здесь встречали, и сейчас стреляют. Бьемся с напастью, но тяжело. В болотах схорониться пытаются. Наведем порядок, уверен. Надо только немцев вышибить, чтобы надежды на них не было». Черниховский сам хорошо понимал, чем грозят его продвигающимся вперед бригадам действия диверсантов в тылу. И резким тоном добавил. Уничтожим. Сомнений нет. С этой публикой жестче действовать. Не жалеть, тогда спокойнее станет. Тылы подтягивай. Но колонны своими кишками не вытягивай. Авиация на сходе прикрывает, но лаптежники внезапно навалиться могут. Сам знаешь, как лютовать в небе могут. Лилюшенко остановился, посмотрел на близкие дома. Небольшой эстонский городок словно вымер. Ни одного в сумерках светящегося оконца. На улицах только красноармейцы, автомобили и танки. Черняховский машинально отметил, что идут части без остановок. В кузовах полуторок плотно сидят друг к другу бойцы в надетых касках. И пыль тянется по улицам, засыпая дома под черепичными крышами, столь непохожие на привычные российские строения. «Ладно, Конкор, вижу, у тебя все в порядке. А то я все эти дни сильно беспокоился, что корпус твой сырой, с миру по нитке собирали». Но вроде ошибся. Бой для тебя проверкой настоящий станет. Так что давай, действуй, Иван Данилович. А я сейчас поеду к Горленко. Свой корпус поторопить нужно, а то растягивается. Счастливо. И вам удачи, товарищ генерал-лейтенант. Генералы обменялись крепким рукопожатием, и Лелюшенко пошел к БА-10, что перегородил дорогу. За ним стоял бронетранспортер, что недавно был изготовлен в Ленинграде. Простая конструкция. Листами брони в 6-10 мм обшили мотор и кабину грузовика ЗИС-5, протянули их вдоль бортов, и получился бронетранспортер, однако вне дорог бесполезный. Привод только на заднюю пару колес, проходимость поэтому неважная, хотя гусеничные цепи в случае нужды можно было надеть, как на БА-10. Таких частях сразу же полуброневиками называть стали, ибо верх у них открыт почти полностью но вот в качестве командно-штабных машин КШМ отличались в лучшую сторону от эмок, автобусов и грузовиков. Защита для уязвимых радиостанций имеется, и от осколков при бомбежке укроет на расстоянии, хотя от близкого разрыва бомбы не спасет. Новинку оценили положительно. Требования на нее шли из всех бригад. Всяко получше полуторки с фанерными бортами. Некоторые машины даже в зенитные еще на заводе превращали. Ставили в кузове крупнокалиберные пулемёты ДШК или авиационную пушку «Швак» на тумбе. Все командиры давно убедились, что счетверенные «Максимы» совершенно бесполезны для противовоздушной обороны. Настоятельно требовалось что-то более мощное и серьезное. Так что, как говорится, ко двору пришлась новинка. Как новый Т-50, ее по танковым бригадам поштучно распределяли. Громко лязгнула стальная дверца, закрываясь. Тут же, взрывев мотором, броневик развернулся. Впереди три мотоцикла с колясками, в которых бойцы сидели с закрепленными на люльках дегтярями. По пыльной дороге вслед пошли еще два броневика, пушечный и пулеметный с полуторкой. В кузове сидели бойцы комендантского взвода с самозарядными винтовками. Война идет, а на ней всякие случайности могут возникнуть. Такая охрана была и у самого Черняховского. Только мотоциклистов больше а вместо броневиков Т-34 и 2 БТ-7 с дополнительным бронированием лобовой части корпуса и башни. Последние танки экранировались на Ижорском заводе, и пусть в них механики-водители лишились своего люка, но воевать дальше хотели именно на таких машинах. Германские противотанковые пушки теперь их в лоб взять просто не могли. Вдвое толще стала броня, почти как у Т-34, а снаряд в 37 мм такую только в упор пробьет. Выкурив папиросу, Черняховский направился к своему командирскому танку. Предстоял переход до Валги. По дороге могло произойти что угодно. А своя штабная колонна требовала серьезной защиты.